Да чего же тихо и красиво осенью в Сокольниках? Днем в парке пусто. Только гуляют несколько молоденьких мам с колясками, да одинокий художник устроился у пруда. Неяркое солнце добавляет золото в краски осени. Заканчивается сентябрь безветрием и яркостью. Желтухин прошел мимо художника, заглянул через плечо. Художник, недовольный, обернулся. Извините, я так любопытствую. Желтухин обогнул озеро, сел на лавочку. Посмотрел, прищурившись, как блестят солнечные блики на воде. Достал пачку Казбека. Долго обнюхивал папиросу, потом закурил. Он сидел бездумно покуривая, а глаза внимательно следили за аллеей. Ждали. Мусатов появился стремительно. Шагал энергично, раскидывая туфлями листву. Он подошел к скамейке, сел. — Ну? — спросил отрывистое зло. — Миша, — Желтухин вздохнул. — «Ты посмотри, красота-то какая! Меня осень успокаивает. Душой я отдыхаю в такие дни». «Ты меня за этим позвал?» — зло спросил Мусатов. «А хоть бы и за этим, Миша. Ты забудь, забудь о посте своем. Стань нормальным-то. Добрее стань, проще. Может, последний раз мы с тобой такую-то осень видим. Мы же, Миша, с тобой как братья. Это у тебя родственников полный дом, а у меня ты один». Дружба наш с тех горьких блокадных дней началась. Ишь ты, как у пенсионеров на сборе заговорил. Горькие блокадные дни не очень они не для тебя горькими были. Ты, Миша, путаешь что-то. Это для тебя, а не слаще молока сгущенного. Тебе и медальку за питерские дни, и два ордена. А мне? Голос Желтухина стал жестким злым. Мне что, Миша? Срок. А потом паспорт чужой. А дело одно делали. Людей голодных обирали. У Мусатова лицо дернулось. Он хотел что-то сказать, но не смог. Так и глотнул воздух открытым ртом. Да, Миша, мародеры мы. Капитал свой и на голодных сделали. Только ты все сберег, а я потерял. Но наследствие, ох, как меня крутили, а тебе молчал. Поэтому ты государственный человек, а я никто. Никто, Мусатов усмехнулся. Деньгами, наверное, стены оклеены. А зачем они мне деньги-то? На кашу да творожок мне пенсии хватает. Может, эти-то деньги — компенсация мне за жизнь загубленную. Только не плачь, Степа, каждый сам себе жизнь выбирает. Вот это ты точно сказал, Миш, точно. Поэтому дело у меня к тебе. Может, хватит дел? Нет, Миша, не хватит. Я тебе о Ленинграде и сроке не зря напомнил. Ты ведь все понял, умница моя. — Понял, конечно. Желтухин посмотрел на Мусатова и улыбнулся. — Вижу, что понял. Противен ты мне, Миша. Я-то вор, а ты еще хуже. — Ну, а ты полегче. — Не нравится? А валюту скупать, да доченьке с сыном передавать нравится? — И это знаешь. — Все тебе, Миша, знаю все. И хватит, одель теперь. Позвони Громову. Его Орлы и Нукзара Борисовича за заарестовали. — За что? Скажем так, за дело, за грабежи. Ты с ума сошел. Чем же я тебе помочь могу? Можешь. Громов тебе в рот смотрит. Попроси, мол, сын друга туда-сюда. Он ему грабеж на квартирную кражу переквалифицирует. Вот и все. Мы его потом в лагерь, в Грузию, а там его выкупят. Пусть только Громов его дело у корней его заберет. И все. А там уж... Сколько? Спросил Мусатов. Желтухин показал два пальца. Маловато. «Это аванс. Двадцать тысяч. Дальше еще столько». «Подумаем. Ты фамилию следователя знаешь?» «Не следователя пока, а опера. Фамилия его Корнеев». Желтухин вошел в почтовое отделение, взял бланк телеграммы, написал текст. «Батуми, улица Чернявского, 7, Тахадзе, Гураму Борисовичу». «Мы можем договориться по делу брата. Это ваш единственный шанс. Пока еще не поздно. Корнеев». Девушка в окошке внимательно прочла телеграмму. «Какой-то странный текст», — сказала она задумчиво. «А чего странного, чего?» — засуетился Желтухин. «Адвокат, посылает телеграмму на следствие покойного». «Все равно странно». «Вы Корнеев?» «Нет, я по его поручению». «А документы у вас есть?» «Конечно». Желтухин протянул в окошко паспорт. Девушка мельком взглянула на него, вернула обратно. «Два сорок». Желтухин приподнял шляпу и пошел к двери. Девушка посмотрела ему вслед, подумала и написала на настольном календаре «Желтухин С. Казицкий 2».